Глава 4. 24 апреля 1887 года. Зильская долина, Швейцария. Впервые с тех пор, как мы сошли с поезда из Тюриха и отправились в путь по долине реки Зиль, наша группка смолкла. Тишина была такая, словно мы вошли под своды собора. В своем роде это было верно. Именно такое ощущение оставлял этот первозданный лес — Зильвальд. Вековые деревья-великаны обступали нас с двух сторон. Мы перешагивали через трупы их павших собратьев. Ковер мха заглушал звук шагов, отчего кваканье лягушек, стук дятлов и пение птиц казалось громче. Я словно очутилась в дикой лесной чаще, из моей любимой в детстве сказки. И по молчанию Миланы, Ружицы и Элен я догадывалась, что они ощущают тот же благоговейный трепет. «Фагус сильватика!» — прошептала Элен, прервав мои мысли. Я не уловила смысла этой латинской фразы, что было странно, я ведь говорила и читала на немецком, французском, сербском и латыни. «А это на два языка больше, чем у Эллин. Непонятно было, с кем она разговаривает, со мной или сама с собой. «Прошу прощения. Извини, это рот и вид этого букового дерева. Мы с отцом часто подолгу гуляли в лесу неподалеку от нашего дома в Вене, и он обожал латинские названия деревьев». Элен крутила в пальцах опавший лист бука. Это название такое же красивое, как сами деревья. Да, оно мне всегда нравилось, очень поэтичное. Фагус Сильватика живет около 300 лет. На просторе они вырастают почти до 30 метров, а когда им тесно, рост замедляется, проговорила Элен с загадочной улыбкой. Я уловила скрытый смысл ее слов. Мы сами в некотором роде напоминали фагус Сильватика я улыбнулась в ответ потом я опустила взгляд вниз на тропинку я опасалась за свою ногу хотя пока еще ни разу не оступилась засмотревшись под ноги я налетела на милану которая внезапно остановилась выглянув из-за ее плеча чтобы посмотреть что там впереди я поняла в чем дело мы дошли до альбис хорна самой высокой точки этого леса, откуда открывался легендарный вид. Перед нами расстилалась яркая синева Тюрихского озера и реки Зиль на фоне белоснежных гор и зеленых холмов, усеянных фермерскими домиками. Синева швейцарских вод была гораздо ярче, чем мутный Дунай моей юности. Да, восторг, с которым все говорили об хорни, был вполне заслуженным, тем более, что в воздухе стоял свежий аромат вечно зелёных гор. Здесь я словно заново родилась. Я вдохнула полной грудью бодрящий воздух. Я дошла. До сих пор я сомневалась, по силам ли мне этот поход. Я никогда не пыталась проделывать ничего подобного. Но девушки умоляли меня пойти с ними, а Элен напомнила, что она уже ходила по Зильвальду. Вполне успешно, несмотря на хромоту, и я уступила. После слов Элен у меня не оставалось никаких оправданий, хотя ее хромота была следствием перенесенного в детстве туберкулеза бедра, а врожденного дефекта тазобедренного сустава, как у меня. Походка у нее была почти такая же. Как же я могла после этого сказать, что с моей хромотой, и пытаться не стоит? Так я узнала о себе нечто новое. На неровной тропинке было не так заметно, что у меня одна нога короче другой. На гладкой дороге увечье давало себя знать сильнее, а вот бродить по горам я могла не хуже подруг. Какая свобода! Я взглянула на Элен, и она улыбнулась мне. Я подумала, может, и ее посещали такие же сомнения в себе и ждали такие же открытия на этой тропе, несмотря на детские походы с отцом. Когда я улыбнулась ей в ответ, она взяла меня за руку и слегка сжала ее, отпустила только тогда, когда стала подниматься еще выше, к вершине Альбисхорна, где вид был еще лучше. Когда мы на заплетающихся ногах вернулись в пансион Энгельбрехтов, солнце уже село. Фае показалось тесным и темным по сравнению с чистой, яркой и простой красотой дикой природы, не говоря уже о том, что здесь стоял неотвязный запах затхлости, как не усердствовала с уборкой фрау Энгельбрехт. Горничная помогла нам выпутаться из вещевых мешков и измятых пальто. И мы похихикали над тем, каких усилий нам это стоило. «Ну и вид у вас, девушки», — сказала фрау Энгельбрехт, входя в фойе. Суматоха привлекла ее внимание, и при всей своей любви к порядку и тишине в пансионе она не могла не рассмеяться вместе с нами и денёк же у нас выдался фрау Энгельбрехт», сказала ружица своим обычным певучим голосом. «Зильвальд так же неотразим, как всегда». «О, да», — ответила за всех нас Милана. Фрау Энгельбрехт повернулась ко мне. «А вы, фрой Лейн Марич, как вам понравилась наша жемчужина?» Перед нашим уходом Она восторженно рассказывала мне о Зильвальде. Вспоминала, как они с Герром Энгельбрехтом ходили туда гулять в самом начале их супружеской жизни. Подобрать слова для описания моих впечатлений оказалось нелегко. Для меня это было гораздо больше, чем просто прогулка. Наконец я, заикаясь, произнесла. «Это было очень... очень...» переспросила Фрау Энгельбрехт, ожидая продолжения. фройляйн Марич была в восторге, Фрау Энгельбрехт. Пришла мне на помощь элен. Смотрите, Зильваль даже лишил ее дара речи. Милана сружится и захихикали. А Фрау Энгельбрехт снисходительно улыбнулась. Рада слышать. Фрау Брехт бросила взгляд на настенные часы, а затем внимательно оглядела нас. «Может быть, вы захотите привести себя в порядок перед ужином? Его подадут через 15 минут. А прогулка на лодке по Тюрихскому озеру на ветру просто ужас во что превратила ваши волосы». у дэнт лихэс Волосы в беспорядке». Это должно было подчеркнуть безобразие нашего внешнего вида. Неважно, что за дверью пансиона Брехтов мы были талантливыми студентками. В его стенах мы оставались дамами, от которых ждали неукоснительного соблюдения приличий. Я провела рукой по волосам. Утром я аккуратно заплела их в тяжелые косы, а затем уложила в узел на макушке. Я полагала, что они выдержат и пешую прогулку, и путешествие на лодке, но сейчас нащупало множество тонких завитков, которые выбились из косы и спутались между собой. «Да, фрау Энгельбрехт», — ответила за всех ружица. Пока мы поднимались по лестнице в свои комнаты, я пыталась на ходу распутать один особенно упрямый колтун. Безуспешно. Милана срожится и разошлись по своим комнатам а элен подошла ко мне сзади чтобы помочь я стояла пока она распутывала мне волосы хочешь я зайду к тебе и мы уложим волосы друг другу иначе мы едва ли успеем к ужину через 15 минут сказала она пожалуйста отперев дверь я взяла с туалетного столика два гребешка и несколько заколок Мы уселись на мою скрипучую кровать, и Элен приступила к многотрудному делу — расчесыванию моих волос. Мы с ней часто заходили друг к другу в комнаты, но волосы друг к другу укладывали, насколько я помнила, первый раз. Хотя я часто замечала, что ружица с Миланой делают прически одна другой. «Ой!» — вскрикнула я. «Прости!» «Это воронье гнездо нужно тщательно расчесать, иначе ничего не выйдет. Через несколько минут ты мне отомстишь». Я рассмеялась. «Спасибо, что уговорила меня пойти сегодня с вами, Элен. Я так рада, что ты согласилась». «Замечательно ведь было, правда?» «Да, замечательно. Вид и лес великолепны. Я никогда не думала, что смогу одолеть такой подъем. «Что за глупости, Милева? Такой поход тебе вполне по силам. Я беспокоилась, что буду всех задерживать, ну, знаешь, с моей ногой». «Для такой умной девушки, которая добилась таких блестящих успехов в науках, ты ужасно не уверена в себе в других отношениях, Милева. Ты прекрасно справилась сегодня, и теперь у тебя нет никаких отговорок, чтобы не ходить с нами гулять», — сказала Эллен. Один вопрос, касающийся Эллен, не выходил у меня из головы с момента нашего знакомства. «Тебя твоя нога как будто совсем не беспокоит. Неужели тебя нисколько не волнует, как на тебя смотрят люди?» Густые брови Эллен в недоумении сошлись на переносице. «А почему меня это должно волновать? То есть это, конечно, неудобно. Иногда я не совсем твердо держусь на ногах». И, наверное, не самая проворная среди нас. Но почему из-за этого на меня должны как-то особенно смотреть? В Сербии считается, что хромая женщина не годится в жены. Элен перестала расчесывать мне волосы: Ты шутишь? Нет. Элен положила щетку на кровать, взглянула мне в лицо и взяла меня за руку. Ты уже не в Сербии милева? «Ты в Швейцарии, самой современной стране Европы. Здесь нет места таким диким, устаревшим взглядом. Даже у меня на родине в Австрии, а она по сравнению с прогрессивным тюрихом провинции, такого не потерпели бы». Я задумчиво кивнула. Я понимала, что Элен права, однако мысли, что у меня нет надежды выйти замуж, Уже так давно сидела у меня в голове, что, казалось, стала частью меня самой. Это убеждение зародилось много лет назад, после одного подслушанного разговора. Мне было семь лет, и в тот холодный ноябрьский день, придя из школы, я с нетерпением ждала папиного возвращения домой. Я приготовила для него сюрприз и надеялась, что этот сюрприз вызовет у него улыбку. Наконец мне наскучило расхаживать взад вперед по гостиной. Я взяла с полки книгу и опустилась в папино кресло. Подобрав под себя ноги, я свернулась в клубочек с книгой в кожаном переплете с золотым тиснением, под которым скрывались любимые истрёпанные страницы. Книг в нашей семейной библиотеке было много. Папа считал, что каждый человек должен быть образованным, даже если в детстве он, как сам папа, не смог получить формальное образование. Но я уже в который раз перечитывала этот сборник народных и волшебных сказок. Для меня, семилетний эти сказки были уже несколько простоваты, но среди них была моя любимая — «Поющий лягушонок» сказку о муже и жене которые молились чтобы бог дал им ребенка а когда вместо человеческой девочки получили дочь лягушонка начали стыдиться и прятать ее ото всех я успела дочитать только до середины я как раз дошла до своего любимого места когда принц слышит пение девочки лягушки и понимает что любит ее несмотря на ее внешность И вдруг разразилась неудержимым смехом. Это папа прокрался в комнату и стал меня щекотать. Я крепко обняла папу, а потом радостно вскочила и потянула его за собой через всю комнату. Мне хотелось показать ему скаты, которые я сделала по эскизам, нарисованным сегодня в школе. Папа, папа, иди посмотри! Протиснувшись между вычурных кресел зеленого бархата, и орехового дерева к единственному пустому углу гостиной, я подвела папу туда, где все было подготовлено для моего опыта. На мысль о нем меня навел недавний разговор за ужином о сэре Исааке Ньютоне. Мы часто говорили о Ньютоне за ужином. Мне нравилась его идея, что все во Вселенной, от яблок до планет, подчиняется одним и тем же неизменным законам. Не тем законам, которые пишут люди, а тем, что заложены в самой природе. Мне казалось, что в таких законах можно найти Бога. Мы с папой обсуждали работы Ньютона о силе, действующей на движущиеся предметы, и о переменных, которые на нее влияют. Проще говоря, о том, почему предметы движутся так, а не иначе. Ньютон очень занимал меня. Я подозревала, что он может помочь мне понять, почему у меня нога волочится, когда другие дети резво скачут по улицам на обеих ногах. Наш разговор натолкнул меня на мысль. Что, если я проведу свой собственный маленький опыт? Исследуя ньютоновский вопрос о том, как влияет увеличение массы на силу, действующую на движущиеся предметы. Из деревянных планок, прислоненных к книжным стеллажам, можно сделать скаты разного наклона и пускать по ним шарики разного размера. Так я получу множество данных, которые можно будет потом обсудить с папой. После уроков я выпросила у Юргена, нашего дома-управителя, несколько деревянных планок и присоединила их к аккуратно сложенным стопкой книгам по пять книг под каждый из четырех скатов. Больше часа я возилась с ними, добиваясь совершенно одинакового наклона, и, наконец, решила, что к нашему с папой опыту все готово. «Иди сюда, папа!» — нетерпеливо проговорила я, протягивая ему шарик. «Чуть больше того, что был у меня в руке. Давай посмотрим, как размер шариков влияет на их движение и скорость». Папа с усмешкой взъерошил мне волосы. «Хорошо, моя маленькая разбойница!» Это эксперимент Исаака Ньютона. Бумагу приготовила?» «Приготовила», — ответила я. И мы опустились на колени на пол. Папа поставил свой шарик на планку и, дождавшись, когда я сделаю то же самое, крикнул. «Пошел!» Следующие четверть часа мы пускали шарики по скатам и записывали данные. Минуты пролетали, как в тумане. Это было самое счастливое время дня. Папа по-настоящему понимал меня. Только он — один из всех. Тут нас прервала горничная Даниэла. «Господин Марич, госпожа Милева, ужин подан!» В воздухе витал мясной аромат моей любимой плесковицы. И все же я была очень огорчена. За ужином папа уже не принадлежал мне одной. Правда, разговор мы вели в основном вдвоем. Мама почти ничего не говорила, только предлагала нам очередное блюдо. Но ее присутствие гасило мое оживление и папину открытость. У мамы было слишком много ожиданий относительно меня. И девочка, увлеченная наукой, в эти ожидания никак не вписывалась. Почему ты не такая, как другие девочки? Часто спрашивала она меня. Иногда она называла какую-то определенную девочку. Обычных девочек в руме было сколько угодно, выбирай любую. Имени моей покойной сестры мама, правда, никогда не называла вслух, но я знала, что оно подразумевается. Почему я не такая, какой была бы милица, если бы осталась жива? Часто в своей темной спальне, в ночной тиши, когда все засыпали, я думала. Правильно ли я делаю, когда стараюсь оправдывать не мамины, а папины ожидания? Угодить им обоим сразу я никак не могла. При всех расхождениях во взглядах на мое будущее папа не терпел никакой критики в мамин адрес, даже завуалированный. Он оправдывал ее требования. Так и должна вести себя мать, которая оберегает свою дочь. Я понимала, что он прав. Мама любила меня и желала мне только добра. Хотя ее представление о добрее не совпадало с моим собственным. Ужин закончился, а вместе с ним и разговор в полголоса о Ньютоне. Меня отправили обратно в гостиную, одну. Что-то было не так между мамой и папой, что-то невысказанное, но ощутимое. Мама никогда не спорила с папой открыто, тем более при мне. Но в ее поведении, необычно короткой молитве за ужином, резких движениях рук, передававших тарелки, отсутствии привычных вопросах, понравилась ли нам еда, чувствовался дух противоречия. Желая занять себя до возвращения папы, я просмотрела данные, которые мы с ним собрали, и стала готовиться к следующему опыту, призванному проверить еще одну теорию Ньютона. Чтобы измерить влияние трения на движение одинаковых по размеру шариков, я попросила Юргена приготовить мне три деревянные планки разной степени шероховатости. Я вспомнила папина замечание, когда я предложила провести этот эксперимент. «Мица, ты сама как движущийся предмет из ютоновского исследования. Ты неутомима и способна сохранять скорость всю жизнь» если на тебя не действует внешняя сила. Надеюсь, никакие внешние силы на твою скорость никогда не повлияют. Смешной папа. Я строила скаты из разных деревянных планок и лишь краешком сознания отмечала какие-то царапающие слух посторонние голоса. Должно быть, служанки опять ссорятся. Такие перепалки возникали между ними почти каждый день когда заканчивался перерыв на обед и пора было приниматься за уборку. Голоса откуда-то со стороны кухни доносились все громче. «Что там такое?» Я никогда не слышала, чтобы Даниэла с Адрианой говорили так громко, так непочтительно. Да и мама никогда не выходила из себя на кухне. Она была очень сдержанна в выражениях, но при этом неизменно тверда. Охваченная любопытством, я напрягла слух, но смысла разговора уловить не могла. Мне захотелось разузнать, в чем дело. Я не пошла к кухне через парадный вход, а прокралась по коридору для слуг. Здесь полы были из простого грубого дерева и не блестели, а на стенах не было картин, как во всем остальном доме. В той части, где жили мы, полы были отполированы до блеска и усланы турецкими коврами, а стены были увешаны натюрмортами с фруктами и портретами каких-то незнакомых людей. Папа всегда говорил, он хочет, чтобы наш дом был не хуже любого в восхваляемом всеми Берлине. Меня здесь никто не ожидал увидеть. Стараясь ступать осторожно, что было не так-то легко в моих тяжелых ботинках, я прислушалась и поняла, Это голоса не Даниэлы и Адрианы, это были голоса мамы и папы. Никогда раньше я не слышала, чтобы мама с папой ссорились. Мягкая и покорная везде, кроме кухни, да и там лишь молчаливо непреклонные. мама в папином присутствии все больше помалкивала. Что же случилось такое ужасное, что вынудило маму повысить голос? Подойдя ближе к кухонные двери, я услышала свое имя. Не внушай ребенку ложных надежд, милыш. Ей всего семь лет. Ты слишком много времени проводишь с ней, поощряешь ее фантазии и чтение, умоляющим голосом говорила мама. Она нежная душа, ей нужна наша защита. Мы должны готовить ее к тому будущему, который ее ждет. Здесь, дома, «Мои надежды на мицу имеют под собой основания. Сколько бы времени я с ней не проводил, этого никогда не будет слишком много. Скорее уж слишком мало. Надо ли повторять то, что сказала мне сегодня госпожа Станович? О том, что у Мицы блестящие способности. Что она гений в математике и естественных науках. Что она с легкостью осваивает иностранные языки». Надо ли повторять то, о чем я давно догадывался? Папин голос звучал твердо. К моему удивлению мама не уступала. Милыша, она же девочка. Какой прок учить ее немецкому и математике, ставить с ней научные опыты. Ее место дома, и ее дом будет здесь. Ни замужества, ни детей ей не видать из-за ее ноги. Правительство и то понимает. Девочек даже не берут в школу выше начальной. Для обычных девочек все это может быть и верно. Но не для такой, как Мица. Что значит такой, как Мица? Ты знаешь, что я имею в виду. Мама замолчала. Я думала, она сдалась, но она заговорила снова: Ты имеешь в виду ее уродство? Мама словно выплюнула это слово. Я отшатнулась. Неужели мама правда назвала мою ногу уродством? Она ведь всегда говорила мне, что я красивая, что моя хромота почти незаметна, что никто не станет обращать внимание на разную длину ног. Я всегда понимала, что это не совсем так. Не могла же я всю жизнь закрывать глаза на бесцеремонные взгляды незнакомцев и дразнилки соучеников. Но уродство... В голосе отца зазвенела ярость. Не смей называть ее ногу уродством. Это дар, если уж на то пошло. С такой ногой ее никто замуж не возьмет. Это даст ей возможность развивать таланты, которыми одарил ее бог. Ее нога — знак того, что она предназначена для лучшей, более яркой судьбы, чем банальное замужество. Знак? Божий дар? «Милош, Бог хочет, чтобы мы оберегали ее в этом доме. Мы должны настраивать ее на трезвые ожидания, чтобы ложные надежды не сломили ее дух». Мама умолкла на мгновение, и папа тут же воспользовался этой паузой. «Я хочу, чтобы Мица была сильной. Я хочу, чтобы она равнодушно проходила мимо любых клипаний». Клипан. Сербско-хорватский грубый невоспитанный молодой человек, который вздумают насмехаться над ее ногой, чтобы она была уверена, что ее ум ⁇ редкий дар, которым наделил ее Бог. Я словно впервые увидела себя со стороны. Мама с папой смотрели на меня так же, как родители из поющего лягушенка на свою дочь. Я слышала, как они говорят о моем уме. Но сильнее всего было чувство, что они меня стыдятся, хотят спрятать меня, хотят, чтобы я нигде не показывалась, кроме классной комнаты и нашего дома. Считают, что я не гожусь даже для замужества. А уж о замужестве-то могла мечтать любая крестьянская девушка, даже самая глупая. Мама ничего не ответила. Такое долгое молчание означало, что она вернулась к привычной покорности. Папа заговорил снова уже спокойнее. «Мы дадим ей образование, достойное ее пытливого ума, а я воспитаю в ней железную волю и умственную дисциплину. Это будут ее доспехи». Железная воля, умственная дисциплина, доспехи. Так вот какое будущее меня ждет: ни мужа, ни собственного дома, ни детей. А как же сказка о поющем лягушонке и ее счастливый конец? Там-то принц разглядел красоту за уродливой внешностью лягушачьей дочери, сделал ее своей женой, принцессой, и одел в золотые платья цвета солнца. Разве меня не ждет такая же судьба? Разве я не заслужила своего принца, которому не помешает мое уродство? Я выбежала из дома, уже не пытаясь приглушить звук своих неуклюжих шагов. К чему? Мама с папой ясно дали понять, что моя хромота — это и есть я. Я притихла с головой, уйдя в мысли о прошлом. Эллен выпустила мою руку и взяла меня за плечи. Ты ведь понимаешь, Милева, что хромота не помешает тебе выйти замуж, и вообще ничему не помешает, что тебе ни к чему держаться за такие старомодные представления. Глядя в ясные серо-голубые глаза Элен, слыша ее твердый, уверенный голос, я готова была согласиться с ней. Впервые в жизни я поверила, что моя хромота может быть, только может быть, Действительно не имеет значения. Она не влияет на то, кто я, на то, кем я могу стать. Да, ответила я. И голос у меня был такой же твердый, как у самой Элен. Элен выпустила мои плечи, взяла щетку и снова приступила к мучительной процедуре распутывания моих волос. Хорошо, да и зачем нам вообще беспокоиться о замужестве? Даже если ты захочешь выйти замуж, зачем это тебе? Посмотри, какая у нас подобралась компания. Я, ты, Ружица, Милана. Мы будем иметь профессию, у нас будет своя интересная жизнь. Здесь, в Швейцарии, где у людей широкие взгляды на женщин, на умственные способности и на разные народы. Мы будем вместе, и у нас будет работа. Мы можем идти не по проторенной дороге. Я задумалась. Слова Эллен показались мне почти революционными. Что-то в них напоминало богему в описании Герра Эйнштейна. Хотя это и было то будущее, к которому мы все стремились. Ты права. Зачем нам это? Какой резон в наше время влюбляться и выходить замуж? Может быть, нам это больше не нужно? Вот это правильно, милево. Как весело мы заживем! Днем будем работать, заниматься историей или физикой, или преподаванием, а по вечерам и в выходные дни устраивать концерты и ходить в походы. Я представила себе эту идиллию. Возможно ли такое? Может ли меня ожидать счастливое будущее с интересной работой и дружбой? Элен продолжала. А что, если нам заключить договор? В будущее вместе. В будущее вместе. Мы пожали друг другу руки, и я сказала: Элен, пожалуйста, называй меня Мицей. Так меня зовут родные, и все, кто хорошо меня знает. А ты знаешь меня лучше, чем любой другой. Элен улыбнулась и ответила: Сочту за честь, Мица. Со смехом, вспоминая прошедший день, Мы с Элен закончили причесывать друг друга. Теперь можно было идти ужинать. Наши непослушные волосы были укращены, и мы, взявшись за руки, спустились по лестнице. Увлечённые жарким спором о том, какое из обычных блюд будет подано в этот вечер, мне хотелось белого вина со сливочным вкусом и блюда из телятины. А Элен – режьте с беконом и яйцами. Мы не сразу заметили, что внизу у лестницы стоит фрау Энгельбрехт и поджидает нас, вернее меня. Фройляйн Марич проговорила она с явным неудовольствием. Полагаю, к вам, господин с визитом. За спиной фрау Энгельбрехт послышалось тихое покашливание, и из-за этой спины шагнула вперед чья-то фигура. «Простите, мадам, но я не с визитом. Я сокурсник». Это был Гер Эйнштейн со скрипичным футляром в руках. Он не стал дожидаться, когда его пригласят.